Оскар Манро 10 месяцев руководил бригадами, пока они суетились вокруг генератора Червоточины, вооружившись отвёртками, антеннами, программами и прочим необходимым оборудованием. После обновления большей части систем 3 месяца ушло на обучение наземных служб, пока техники, участвуя в бесчисленных тестовых прогонах, не привыкли к новым типам устройств и программам. После чего последовал заслуженный двухнедельный отпуск. Оскар отправился на землю и первые 10 дней провёл в одиночестве, отключив L2 Рёдского и просидев с удочкой в рыбацкой лодке на озере Рутланд в Англии всю светлую седмицу. 7 из 10 дней шёл дождь, и он вытащил всего 11 форелей. За последние 8 лет это были самые беззаботные дни.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 который был заинтересован и восхищён его работой. Благодаря схожести взглядов на изобразительное искусство, оперу и хорошую еду, оставшиеся 3 дня отпуска они почти не разлучались. Потом они распрощались на лондонской станции Какате, и экспресс доставил Оскова обратно на Меридиан, преодолев за 33 минуты расстояние в 280 световых лет. На следующий день был назначен запуск генератора червоточины. При надлежащем подходе этот процесс потребует немало времени. Спустя 6 дней Оскар будет готов приступить к поискам новых планет. База разведывательного отряда, занимавшая 3 квадратные мили от одного края планетарной станции, была видна с расстояния 5 км. Подобная расточительность территории являлась неслучайной.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 Я остановился на парковке, отведённой для машин начальников отделов. Зависливые взгляды сотрудников вызвали у Оскара довольную улыбку. Он знал, что других таких автомобилей на Миредине больше нет. Он не скрывал своего увлечения и менял машины каждые 12 месяцев, а то и чаще, выбирая самые новые спортивные модели.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 За ними находилась камера для работы в условиях неизученных планет. В неактивном состоянии это была сфера диаметром в 50 м с тёмными стенами, покрытыми слоем состава, поглощающего радиоактивное излучение. Механизм червоточины, овал шириной 15 м, располагался прямо напротив окон, и между ним и основанием камеры был установлен трап. Вплотную к стенам примыкали двери, снабжённые герметичными шлюзами. Широкое кольцо полифота на потолке излучало яркий свет, имитировавший солнце меридиана. В закрытых нишах хранились различные инструменты, тоже полностью обновлённые за время переоборудования, и бригада техников уже закончила проведённое ночью тестирование приборов. Оскар сел за свой пульт.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 Все они один за другим давали зеленый свет. Напоследок, вместе со служебным интеллектом, он провел проверку системы, отвечающей за соответствие инструкций. Все было готово. «Я благодарю всех вас», – сказал Оскар. «Обслуживание камеры. Обеспечьте, пожалуйста, статус 1. Астронавигатор – быть на готове. Си – привести переход в полную готовность к активации».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 Выход в неведомый мир всегда таил в себе огромный риск. Астронавигаторы. Направление червоточины на звезду Афр 98 2b 5а е. -e. Примечание. Астрономическая единица. Исторически сложившаяся единица измерения расстояний в астрономии, приблизительно равная среднему расстоянию от Земли до Солнца, что примерно составляет 149 598 000 километров. Конец примечания. К галактическому северу от цели. Есть, сэр, загружаем. На экране Си появились точные координаты. Звезда Афр 98-2b класса F2 находилась на расстоянии 27 световых лет от Меридина.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 Именно как АТ открывала для человечества новый мир. Скорее всего, новые поселенцы сделают из него ещё одно жалкое подобие других, уже существующих в содружестве миров. Но всегда остаётся вероятность чего-то совершенно нового и воодушевляющего. Не может же всегда повторяться одно и то же. Нестабильность в центре перехода исчезла, и центр полностью потемнел. В этой черноте появились звёзды. Яркий белый луч прошёл сквозь переход и упёрся в камеру слева от стёкол. На цифровых дисплеях замелькали показатели, регистрирующие небольшой рост электромагнитного излучения. "Выход чист?" спросил Оскар. "Да, судя по кривой искажений силы тяжести." Последовал ответ из группы, следившей за сенсорами.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 Через минуту поле восстановилось, и внутри не осталось ничего, кроме медленно испаряющихся кристалликов льда. Есть вакуум, доложила служба управления камерой. Сенсоры подключить Астрокомпас, приказал Оскар. Астрономы определить наше местонахождение. В нише на потолке камеры бешемно разошлись створки диафрагмы. Оттуда вытянулась длинная рука щупальца с электромускулами, держащая двухметровую металлическую колбу. На её поверхности поблескивали небольшие золотистые линзы. Рука медленно потянулась вперёд, и Оскар напряжённо следил, пока она осторожно покачивая колбу, вывела её через отверстие в открытый космос. Стандартная камера на манжете прибора передала изображение на пять больших экранов над окнами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 Этот урок он усвоил давно, в своей первой жизни, когда ещё не обладал такой способностью. Спектр соответствует Афр 92BSR, доложили из группы астрономии близкого радиуса. Определяем координаты и корректируем местоположение выхода. Оскару вспомнилась первая звёздная разведка, в которой он участвовал много лет назад, ещё на августе.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 Спустя час на экранах над стёклами вспыхнули результаты поисков. Астрономы обнаружили пять планет. Две из них оказались газовыми гигантами, близкими по величине к Сатурну и расположенными на расстоянии 11 и 15 ае от звезды. Три оставшиеся были твёрдыми. Первая, самая малая из планет, скала размером с Луну, вращалась на расстоянии 120 млн километров от звезды. Её высокопластичная мантия из лавы перемещалась в соответствии с приливами и отливами, определяемыми звездой. Вторая твёрдая планета имела 17800 км в диаметре и вращалась на расстоянии 112 млн км от солнца. При её высокой гравитации, атмосфере близкой к венерианской и соседстве с солнцем, она не могла быть квалифицирована как пригодная для жизни людей.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 Почти полная облачность над планетой закрывала около 70% полушария, но он всё же увидел голубизну океанов, грязновато-коричневый цвет суши и белизну полярных шапок, заметных уже с первого взгляда. Ну что ж, пора сосредоточиться на работе, сказал Оскар, прерывая взволнованные шепотки. Всё это мы видели и раньше. Группа наблюдения, я хочу получить полный электромагнитный обзор. Запускайте 7 геофизических спутников и обеспечьте полный глобальный охват. Исследователи планет, настала ваша очередь. Предварительный отчёт прошу предоставить через 3 часа. Отдел по контактам с чужаками, начинайте охоту. Группа защиты, будьте в полной готовности. Вы вправе в любой момент закрыть червоточину. Подтвердите. Подтверждено, сыр. Из отсека под окнами контрольного центра метров на 10 дальше выходы из Червоточины выдвинулись пусковые направляющие. Под действием магнитных импульсов по ним покатились спутники и выпов из перехода разлетелись в разные стороны. После снижения на 1 км включились их ионные двигатели.